Глава шестая О теологии мифической, то есть баснословной и гражданской против ворона. Хотя ты, Марк Ворон, человек остроумный и в высшей степени ученый, однако же ты не Бог, а человек, и притом человек, не приведенный Духом Божиим к познанию истины и свободы, чтобы мог созерцать и открывать нечто божественное ты, пожалуй, видишь, как должны отличаться божественные вещи от человеческой лживости и пустоты. Но в вопросах общественного культа боишься затронуть ошибочные народные мнения и обычаи, хотя когда так или иначе рассматриваешь их, и сам сознаешься, и вся литература ваша провозглашает, что они не согласны с природой даже таких богов, каких слабый человеческий разум представляет себе в стихиях этого мира. Чем же помог тебе в настоящем случае человеческий, пускай и самый лучший, разум? Чем помогла тебе в таких затруднительных обстоятельствах человеческая, хотя и всесторонняя и самая обширная ученость? Ты хочешь почитать богов естественных, но вынуждаешь чтить богов гражданских. Придумал ты богов басенных, чтобы свободнее высказать свой образ мысли о них, но осуждаешь при этом волей-неволей и богов гражданских. Говоришь, что мифические боги приспособлены к театру, естественные к миру, а гражданские — к городу. Но мир — дело божественное, а города и театры — человеческие». И в театрах осмеиваются не иные какие боги, но те же, которые почитаются в храмах. И игры вы даете не иным богам, но тем же, которым приносите жертвы. Не гораздо ли более достойное свободного мыслителя и более тонкое разграничение сделал бы ты, если бы сказал, что одни боги — боги естественные, а другие установлены людьми? что относительно же установленных людьми одно говорят книги поэтов и совсем иное книги жрецов, но что деятей и другие настолько согласны между собой во лжи, что одинаково нравятся демонам, которые враждебны учению истины. Оставим пока так называемую естественную теологию, о которой будет идти речь потом, и спросим, Благоразумно ли просить и ждать вечной жизни от богов поэтических, театральных, сценических? Разумеется, нет. Пусть истинный Бог сохранит нас от такого крайнего и святотатственного безумия. Каким образом можно было бы просить вечной жизни у таких богов, которым подобные вещи нравятся и которых они умилостивляют, когда выводят на свет их преступления. Полагаю, что никто еще не доходил в своем безумии до такого дикого бесчестия. И так ни от басенной, ни от гражданской теологии никто не получает вечной жизни. Та, измышляя о богах постыдные вещи, сеет, а это, благоприятствуя ей, пожинает. Первое сеет ложь, последнее собирает. Первое морает божественные вещи придуманными преступлениями, последнее шутливые представления преступлений вводит в число вещей божественных. Первое гнусные вымыслы о богах воспевает в стихах поэтов, последнее посвящает их богам во время самих празднеств богов. Первая воспевает, последнее делает предметом любви, злодеяния и преступления богов. Та выдает или измышляет, это или подтверждает действительное, или услаждается ложным. Обе они гнусны, обе достойны презрения. Но та театральная проповедует публичное непотребство, а эта гражданское этим непотребством украшается. Оттого ли спрашивается ждать вечной жизни, чем оскверняется и настоящее кратковременное? Или сообщество людей негодных, когда они втираются к нам в расположение, оскверняет жизнь, а сообщество демонов, когда их чтут их же преступлениями, жизни не оскверняет? Ведь если их преступление преступление действительны, то как злы они в таком случае? Если же ложные, то как худо они почитаются. Читая это, человек, крайне несведущий в вещах подобного рода, может, пожалуй, подумать, что о богах разглашается преступным образом лишь что недостойное божественного величия и достойное осмеяние, что воспевается в стихах поэтов и представляется на сцене, но те священные действия, которые совершаются не гистрионами, а жрецами, свободны и чужды этой мерзости. Если бы это было так, в таком случае никто никогда не пришел бы к мысли совершать в честь богов театральные мерзости, и сами боги никогда не потребовали бы их для себя. Но потому и не было стыдно совершать такие вещи в угоду богам в театрах, что подобные им отправлялись и в храмах. Сам Ворон, стараясь отличить гражданскую теологию как нечто особенное от теологии баснословной и естественной, давал понять, что она скорее образована из той и другой, чем совершенно обособлена от них. По его словам, произведения поэтов дают меньше, чем нужно знать народу, а сочинение философов, напротив, больше, чем народу полезно рассуждать. «И того и другого», — говорит он, — «следовало избежать, и потому из обоих родов немало взято для целей гражданских». Поэтому вместе с гражданскими вещами мы описываем и то, что они имеют общего с поэтами, хотя в данном отношении у нас больше общего с философами, чем с поэтами значит, есть общее и с поэтами. Но в другом месте ворон говорит, что относительно поколений богов народы склонялись более на сторону поэтов, чем физиков. Очевидно, что в первом случае он говорит о том, что должно быть, а в другом — о том, что есть в действительности. По его словам, физики писали ради пользы, а поэты — ради удовольствия. Поэтому то, чему из написанного поэтами народы не должны следовать, представляет собой описание преступлений богов. А между тем преступления эти доставляют наслаждение и народу, и самим богам. Он говорит, что поэты пишут ради удовольствия, а не ради пользы. А пишут, однако же, такое, чего боги от народов ждут, а народы дают».